Ни одного вздоха, который сказал бы ему, что сердца его товарищей еще бьются. Он позвал вторично. Тоже молчание. «Черт возьми!» — проговорил Ордан. А они словно с пятого этажа вниз головой свалились. Ба!» — прибавил он с обычной непоколебимой уверенностью. «Уж если француз мог стать на колени, то американцы-то уж наверняка вскочат на ноги. Однако прежде всего исследуем обстановку».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 они вместе приподняли председателя пушечного клуба и положили его на диван барбекен по видимому пострадал сильнее своих товарищей он был весь в крови николь однако скоро убедился что кровотечение вызвано легкой раной на плече пустячной царапиной которую он тотчас же тщательно перевязал однако барбекен не скоро пришел в себя и перепугал друзей нещадивших сил на растирание он еще дышит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 Температура внутри снаряда сильно повысилась. Барбикен вынул из футляра термометр. Он показывал 45 градусов по Цельсию. «Мы летим!» — сказал Барбикен. «Мы летим!» Эта удушливая жара проникает сквозь стенки снаряда. Она объясняется трением ядра об атмосферные слои. «Скоро она спадет, потому что мы несемся уже в пустоте».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 Таким образом, если начальная скорость снаряда равнялась 11 тысячам метров, то по выходе из атмосферы она должна была снизиться до 7332 метров. Что бы там ни было, этот перегон мы уже миновали, и... «И наш друг Николь проиграл оба пари», — перебил Ордан. «4 тысячи долларов за то, что Колумбиада не взорвалась, и 5 тысяч долларов за то, что снаряд поднялся выше 6 миль». «Ну-ка, Николь, раскошеливайся!» «Проверим сначала», — ответил капитан. «А за расплатой дело не станет. Весьма возможно, что предположения и расчеты Барбекена совершенно верны, и что я проиграл девять тысяч долларов. Но мне приходит в голову другое соображение, которое лишает смысла само пари». «Какое же?» — встрепенулся барбикен «Черт возьми, капитан!» — вскричал Мишель Ардан.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 Такое же окно имелось на другой стороне снаряда. Третье было устроено в куполе, четвертое — на полу, на дне снаряда. Таким образом, через боковые окна можно было в двух противоположных направлениях наблюдать небо, а через верхние и нижние иллюминаторы — луну и землю. Барбикен с товарищами кинулись к окну. В окно не проникало ни одного луча света. Снаряд был окружен полнейшим мраком.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 «Я проиграл», — признал Николь. «С чем тебя и поздравляю», — сказал Ордан. «Получите девять тысяч долларов», — сказал капитан, вынимая из кармана пачку банковых билетов. «Прикажете расписку в получение?» — спросил Барбекен, беря деньги. «Если это вас не затруднит», — ответил Николь. «Порядок никогда не помешает».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 «Неужели наше свидание с ней не состоится?» «Успокойтесь», — ответил Барбекен. «Наша будущая Земля на своем месте, но с этой стороны мы не можем ее видеть. Отворим другое боковое окно». Барбекен уже двинулся было к противоположному ставню, как вдруг его внимание было привлечено каким-то приближающимся блестящим предметом. Это был сверкающий шар, колоссальные размеры которого трудно было определить.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 «Значит, в той точке, где мы его встретили, мы находились на расстоянии 8140 километров от поверхности земного шара». «Ого, свыше 2000 миль!» — воскликнула Ордан. «Куда же годятся перед такой скоростью поезда-экспрессы нашей жалкой планеты Земли?» «Еще бы!» — сказал Николь, взглянув на хронометр. «Сейчас 11 часов, а мы покинули американский континент всего только 13 минут тому назад». «Неужели же всего только тринадцать минут?» — удивился Барбекен. «Да, ровно тринадцать», — подтвердил Николь. «Если бы наша первоначальная скорость в одиннадцать километров оказалась постоянной, мы делали бы около двух тысяч лье в час». «Все это прекрасно, друзья», — проговорил Барбекен. «Но перед нами все еще стоит неразрешимый вопрос. Почему мы не слышали выстрела Колумбиады?»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 Но в пустом пространстве свет Луны достиг ослепительной яркости. Диск сверкал, словно платиновое зеркало. О Земле, которая все дальше уходила от них, путники забыли даже и думать. Капитан Николь первый вспомнил о покинутой планете. «Не будем неблагодарными. Наш последний взгляд должен быть обращен к нашей родине в минуту разлуки с ней». «Я хочу еще раз увидеть Землю, прежде чем она совсем скроется из глаз», — сказал он. Барбикен охотно согласился исполнить желание товарища и начал поспешно распечатывать окно в дне снаряда, откуда можно было наблюдать Землю. Подвижный диск, который при взлете снаряда был прижат к самому дну, друзья разобрали не без труда. Части его бережно расставили вдоль стен. Они могли еще пригодиться» тогда в нижней части снаряда образовался круглый просвет в пятьдесят шесть сантиметров ширины. Этот просвет закрывало только стекло толщиной в пятнадцать сантиметров, укрепленное медной арматурой. Снаружи к окну было приложено алюминиевая ставня на шурупах. Шурупы отвинтили, болты ослабили, алюминиевая ставня отошла и открыла вид на небо. Мишель ардан став на колени нагнулся над окном. оно было темное точно матовая». «Что это?» — воскликнул он. «Где же Земля?» «Земля?» — переспросил Барбикен. «Да вот она». «Как? Это узенькая полоска? Этот серебристый серп?» «Ну, конечно, Мишель. Через четыре дня в полнолуние, в тот момент, как мы достигнем Луны, Земля будет находиться в фазе новоземелья». «Сейчас мы видим Землю только в форме узкого серпа, который скоро исчезнет, и Земля на несколько дней погрузится в полнейший мрак». «Вот тебе на! Вот так Земля!» — повторил Ордан, глядя во все глаза на тонкий серп родной планеты. Объяснение Барбекена было правильно. Земля по отношению к снаряду переходила в свою последнюю фазу, Ее серп, составляющий восьмую часть диска, ясно вырисовывался на фоне черного неба. Свет этого серпа, синеватый от плотного слоя атмосферы, был так же ярок, как и свет луны. А самый серп можно было сравнить с огромным, растянутым по небу луком. Некоторые точки, особенно в его вогнутой части, были ярко освещены и свидетельствовали о наличии высоких гор. Но эти точки по временам заволакивались темными мутными пятнами, каких мы никогда не видели на поверхности Луны. Это были кольца облаков, окружавших земной шар. Впрочем, благодаря тому же закону, который проявлялся и на Луне, находящейся в фазе новолуния, весь диск земного шара был хорошо различим на фоне неба. Диск светился пепельным светом менее, однако сильным, чем пепельный свет Луны. Причину этой меньшей яркости пепельного света понять легко. Пепельный свет Луны обусловлен солнечными лучами, отраженными от поверхности Земли. На Земле же наоборот, отраженный свет Солнца падает с Луны. Стало быть, отражение с Земли в 13 раз сильнее лунного, вследствие разницы объемов обоих небесных тел. Этим объясняется разница в силе пепельного света. Темная часть Земли вырисовывалась менее четко, чем темный диск Луны, так как яркость освещения пропорциональна силе света обоих светил. Надо также добавить, что земной серп казался более вытянутым в длину, что объясняется явлением иррадиации. В то время, как путешественники вглядывались в глубокий мрак межпланетного пространства, перед ними внезапно рассыпался сверкающий букет падающих звезд. Сотни болидов, воспламеняясь от сопротивления атмосферы, прорезали темноту блестящим огненным дождем и исчертили сверкающими линиями темную часть земного диска. В этот период Земля находилась в перигелии, а декабрь всегда изобилует падающими звездами, которых астрономы насчитывают до четырех тысяч в час. Мишель Ардан, однако, пренебрегая научными объяснениями, предпочитал думать, что Земля, этим искромятным фейерверком, провожает в опасный путь своих троих детей. Вот и все, что видели друзья от погруженного во мрак родного светила, одной из меньших планет нашей Солнечной системы, восходящей и заходящей утром и вечером, как и остальные более крупные планеты. Земля была теперь едва заметной точкой в пространстве, бледным, исчезающим во мраке серпом. И это было все, что оставалось от планеты, на которой они покинули все дорогое сердцу. Долго три друга в полном молчании, но взволнованные одинаковыми чувствами, смотрели вдаль, между тем, как снаряд уносил их от земли с постепенно убывающей скоростью. Наконец, путешественников стало непреодолимо клонить ко сну. Была ли то физическая усталость или упадок душевных сил? Естественно, что после того возбуждения, в котором они находились в последние часы на Земле, неизбежно должна была последовать реакция. «Ну что ж, спать так спать», — сказал Мишель. Друзья улеглись на тюфяки, и скоро все трое погрузились в глубокий сон. Но не проспали они и сорока пяти минут, как Барбекен вскочил и начал будить товарищей. «Понял! Понял!» — кричал он. «Что понял? Что?» — спросил Мишель Ардан, вскакивая с тюфика. «Понял, почему мы не слышали выстрела колумбиады». «Ну?» — спросил Николь. «Потому что наше ядро летит быстрее звука и опередило его».